Дежурный тоже слышал обычную форму. Абонент не отвечает. Я боюсь, переговорила Ирина. Я очень боюсь. Не случилось ли чего? Или, послушай, всё ты чушь велитесика. В наше время ни один мужчина, тем более в таком возрасте, не станет кончаться самоубийством, если от него уйдёт жена. Елена оказалась совершенно растерянной, и ты, Виктор, тоже не покончил бы с собой. Послушай, предположим, что я, неважно по какой причине, приду и скажу тебе, Виктор, меня никогда тебя не любила. Это был мой каприз, игра, все, что тебе угодно, но только не любовь. Чтобы ты тогда сделал? Ты покончил бы с собой, Ирина. Тебе не кажется, что момент для таких разговоров совсем неподходящий? Ты никогда не мог отличить игру от жизни. Так знай, что я не играю. Но я полюбил и по тебе в тысячу раз сильнее. Если бы ты сказал, что не смог бы это выпережить. Почему ты мне это не сказал? Развёлся настойчивый телефонный звонок. Алло? Алло. Говорит Андреевский, это дежурный. Вы просили позвонить вам в 10:30. Да-да, я не забыл. Э, спасибо. Виктор повесил трубку. Уже половина десятого. Я просил мне напомнить через час. Ты всё кританул? Не видел я дела. Но завтра мы должны уехать. Завтра должно стать известно о твоем разводе с Сэрчу. А также о том, что мы с тобой да-да-да. Всё так, как ты слышишь. Нужно, чтобы это кадр, которую они считают козырнуть. потерял всю культяну. Ну что ты выбаешь? Что ты выбаешь? Ты считаешь, что я не прав? Нет, я тверд в том, что абсолютно прав. Но это только в том случае, если всё же сворачивается в соответствии со сценарием, который ты разработал, внутренней логикой которого требует именно этой сцены. Вот, кури тебе известен сценарий, согласно которому ведётся игра. Почему ты уверен, что твой противник подчинится твоему сценарию, а? А что если тебе придётся самому подчиниться другому сценарию, которого ты совсем не знаешь, чья логика твоей совершенно иной холища бытий? Почему ты торопишься? А? Но ведь не исключено, что я и прав. Конечно нет, конечно не исключено. Но этого недостаточно. Пойми, Ирина, да, Виктор, ты не хочешь, чтобы мы теперь изменили весь сценарий. Не понимаю? Видишь ли, кто знает, что может произойти. Послушай, Ирина. Или пошлю всё это к всём чертям. Я беру трубку, вызываю майора Мирару и прошу его приехать сюда. Время ещё есть. За те несколько минут я могу его посвятить в суть дела, а все подробности можно изложить позднее ночью или даже завтра. Я попрошу его понять меня, понять нас обоих. их вступить в игру. Э, ну, знаешь, знаешь, ты думаешь о том, как будут реагировать те другие? Они пришлют кого-нибудь поставить на каждую нашу жизнь. Но, во-первых, я не думаю, что они это сделают. Во-вторых, это больше не имеет такого значения. Мы должны пройти через это.